Агата Грин, курсантка с фермы. Книга первая из серии Союз людей. Будущее. Создан Союз людей. Организация, в которую входят расы людей ближних звездных систем. Это развитые расы, старшие и развивающиеся, младшие. Представители старших рас. В большинстве своем владеют психокинезом, являются телепатами, эмпатами, могут левитировать. Младшие расы эти умения только развивают. Действие романа разворачивается в Центаврианской Федерации на планете Гарунт, в системе Альфа-Центавра. Гарунт в течение многих лет принимал граждан, пострадавших от агрессии и спящих, воинственной расы рептилоидов, но беженцев стало так много, что Федерация приняла решение депортировать большую их часть в родные системы.